Глава 29. Свободная территория. Нелетальное оружие. А на выходе с закрытой территории Цанька неожиданно перехватил Гучко.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 превыше всего. Вспоминать и Сереге не хотелось, ведь это Санек, пусть и с самыми лучшими намерениями, ввел кожина в стратегию и подставил. И теперь смерть друга — вечная рана на его совести. Санек около часа мотался по свободе в поисках Алены, но не отыскал ни ее, ни тех, кто бы ее сегодня видел. На закрытой территории Мидгард ее тоже не встречали,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 «Мы клан!» Санек поглядел на него очень внимательно. «Ну да, я выпил», — отозвался Костя. «И что? Мы гнездо сорочьей матки вскрыли и дернули 18 коконов. А почему не все 40?» — проявил эрудицию Санек. Сорочья матка — насекомая мутант. Сорочьи зовется потому, что откладывает ровно 40 коконов с яйцами. Нить коконов состоит из мономолекулярных нитей — не горит, не подается химии, обладает невероятной прочностью и стоит, соответственно, очень дорого. Целиком ее обычно не используют, а распускают на отдельные волокна, каждая из которых держит до нескольких тонн груза. Вдобавок, у них свойство терять эластичность при ударной нагрузке. Броник из таких нитей держит пулеметную пулю, и панцирь сорочей матки из того же материала. Мертвяки захохотали.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 — На полигон я не против, — быстро вставил Санек, пока пьяненький Костик не схлопотал по-настоящему. — Только вы ж бухи. И чё? — осклабился Костик. — Там же все нелетальное, типа как в пинтбол. — А если навернешься? — Я? Да не в жизнь! Закрытая территория, умирающая земля Полигон мертвяков представлял собой кусок мертвого города, горизонта этак второго,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 С одной стороны Санек, с другой все остальные. Договорились, Санек дает им фору в пять минут, чтобы укрыться, а потом идет 15. Черно-белый камуфляж, прочные перчатки, ботиночки, немногим отличавшиеся от тех, что выдавались новичкам. Пара пистолетов, стреляющих безопасными световыми импульсами, ножик, годившийся исключительно для того, чтобы помечать тренировочный комби. Собственно, все. Даже легкого броника надевать не полагалось.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 Санек откатился под защиту заранее облюбованной будки. Нормальная защита от лазерных пестиков. Да и попасть с такой дистанции задача еще та. Лазер, понятно, не обычный пистолет, но ведь и не снайперка. Хотя... Санек мысленно воспроизвел картинку. Стреляли сверху с крыши, примерно метров с пятидесяти. В принципе, можно попробовать достать. Сначала показаться, чтобы противник выглянул, пальнул.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 Не пробей граната крышу, санек в усмерть посекло бы осколками. Ни второй уровень, ни тюбик регенерата в кармашке не спасли бы. Последнюю мысль Санек додумывал уже в движении. Сидеть на месте нельзя. Если у него нет сканера, это не значит, что его нет врагов. Это ж полигон, а не игровая зона. Контролеров у входа нет. Санек пробежал через анфиладу комнат, загроможденных обломками мебели и строительным мусором.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 Какие у Санка теперь варианты? Очевидно, что прежний маршрут мимо. Башенка, которую он наметил, — идеальная цель. И гранатку закинуть, и пулеметом отперфорировать. К выходу вроде само напрашивается. Рядом другой полигон, стрелковый. Там боевое оружие. И вполне может быть кто-то из мастеров. Они не станут попусту глаза пучить, когда увидят творящееся безобразие. На, да, напрашивается. Но если бы охоту организовал Санек, то он стопудово разместил бы засаду именно у ворот. Выход с полигона один, никуда дичь не денется. Вывод. Надо двигаться именно к выходу. Да, там его наверняка ждут. Но когда ты знаешь, что тебя ждут, снаружи снова загрохотал пулемет. И целью на этот раз был не Санек, кто-то из чистильщиков. Неожиданно. Тем более стоит поторопиться.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 Завопил ослепленный ворог. Абсолютно верное замечание. Санек бросил игровой пистолет и без труда завладел настоящим. И на душе сразу полегчало. А еще больше полегчало, когда пистолет отправился за пояс, а в руках оказалась штурмовая винтовка. Вот теперь повоюем. Но с этим попозже. А что у нас еще есть в кармашках? Раненый стрелок был против досмотра.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 и с максимальной скоростью рванул к воротам. Раз, два, три, и на землю с перекатом вправо. До ворот не добежал метра три, но чуйка не обманула. Загавкал пулемет. Пули вспахали землю, и, высекая искры, отдолбились по ограждению периметра. Ну да, это вам не ангар хлипкий. Эту стену, небось, и противотанка вам не повредить. Игровые технологии. А вот, Санька, повредить запросто.